Отчет номер 7. Уничтожение деревни Борки с 22 сентября по 23 сентября 1942 года. 22.09.42. Рота получила задание уничтожить деревню Борки, расположенную в 7 километрах к востоку от Макран. В ночные часы того же дня взводы роты были проинструктированы о предстоящем задании, были сделаны соответствующие приготовления. Число автомашин было достаточным, чтобы 22 сентября погрузить и отправить к месту сбора в Макраны все взводы и приданный взвод 9-й роты. Переезд прошел без происшествий. Необходимые для предстоящих действий телеги были заготовлены заблаговременно, так что в указанное время они достигли цели марша Борки. При отборе телег были выявлены несколько строптивых крестьян, рота потребовала их наказания. Действия протекали планомерно, но все же иногда были сдвинуты во времени. На это были следующие причины. На карте деревни Борки показана замкнутой группой домов. В действительности оказалось, что это селение имеет протяжение в 6-7 километров в длину и ширину. Когда рассвело, то я обратил внимание на этот факт и поэтому расширил окружение с востока и охватил деревню клещами при одновременном увеличении дистанции между постами. Этим самым мне удалось охватить всех жителей деревни без исключения и доставить их к месту сбора. Благоприятным оказалось то, что цель сбора была до последнего момента скрыта от населения. На месте сбора царило спокойствие, число контрольных постов было сведено к минимуму, и высвободившиеся силы введены в действие. Команда могильщиков получила лопаты лишь на месте расстрела. Благодаря этому население оставалось в неведении о предстоящем. Незаметно установленные легкие пулеметы – Подавились с самого начала начавшуюся было панику, когда прозвучали первые выстрелы с места казни, расположенного в семистах метрах от села. Двое мужчин пытались бежать, но через несколько шагов они упали, пораженные пулеметным огнем. Экзекуция началась в девять часов и закончилась в восемнадцать ноль-ноль. Экзекуция протекала без всяких происшествий. Подготовленные мероприятия оказались весьма целесообразными. Конфискация зерна и инвентаря происходила, если не считать сдвига во времени, планомерно. Число телег оказалось достаточным, так как количество зерна было невелико, и место, куда складывалось необмолоченное зерно, недалеко. Домашние утварь и сельскохозяйственный инвентарь были увезены с подводами с хлебом. Привожу численный итог расстрелов. Расстреляно 705 лиц, из них мужчин 203, женщин 372, детей 130. Число собранного скота может быть определено лишь примерно, так как на месте пригона учета не производилось. Лошадей 45, рогатого скота 250, телят 65, свиней и поросят 450 и овец 300. Из инвентаря собрано. 70 телег, 200 плугов и барон, 5 двадцать 25 соломорезок и прочий мелкий инвентарь. Все конфискованное зерно, инвентарь и скот были переданы управителю государственного поместья Макраны. При действиях в борках было израсходовано винтовочных патронов 786, патронов для автоматов 2496 штук. Потерь в роте не было. Один вахмистр с подозрением на желтуху был отправлен в госпиталь в Брест. Мюллер. Подписано. Обер-лейтенант, временно исполняющий обязанности командира роты.